Глава третья. Человеческие общества. Обособление групп в человеческом роде. Ученые женщины. Нравы пчелы Халиктус квадрицинктус. Теории коллективизма. Критика Герберта Спенсера и Ницше. Прогресс индивидуальности в обществах высших существ. У позвоночных животных общественная жизнь вообще слабо развита. Рыбы и птицы, соединяющиеся в общество, далеко уступают насекомым в совершенстве общественного устройства. Прогресс последнего не особенно заметен и в классе млекопитающих, так что нужно возвыситься до человека, чтобы найти пример высокоорганизованной общественности. Человек оказывается первым представителем млекопитающих со значительно усовершенствованной общественной жизнью. Но тогда, как насекомые руководятся в своих общественных отношениях прирожденными и высокоразвитыми инстинктами, у человека такие инстинктивные действия играют лишь очень второстепенную роль. Индивидуальные чувства, то есть эгоизм, очень могущественно в человеческом роде. И это объясняется, вероятно, тем фактом, что наши отдаленные предки еще не вели общественной жизни. Человекообразные обезьяны соединяются с семьями или небольшими группами без сколько-нибудь правильного общественного устройства. Любовь ближнего или альтруизм является у человека относительно недавним приобретением и нередко развита лишь в слабой степени. Несмотря на высокую степень общественного устройства и на далеко зашедшее распределение труда, в человечестве не наблюдается никакого обособления индивидуумов, подобно тому которые так обычно у общественных насекомых. Между тем, как у животных, столь различных, как сифанофоры, пчелы, муравьи и термиты, общественная жизнь привела независимыми путями к атрофии органов размножения у многих особей, у человека мы не находим ничего подобного. Хотя в организации половых органов у мужчин и женщин и встречаются нередко некоторые отступления от нормального типа, Тем не менее, эти аномалии далеко не могут быть поставлены в ряд с развитием бесполых особей у насекомых. Предположение, что обязательное безбрачие, вменяемое некоторыми религиями духовенству, составляет первый шаг на пути обособления подобного рабочим пчелам, не может выдержать критики. Во всяком случае, этому явлению нельзя придавать большого значения, так как вместо того, чтобы распространяться, Обязательно и безбрачие, напротив, заметно уменьшается. В последнее время в Европе и в североамериканских Соединенных Штатах обнаружилось значительное и так называемое феминистское движение, причем многие женщины устремились к усвоению высшего образования и стали делаться врачами и адвокатами. Число особ женского пола, изучающих университетскую науку, стало все более и более увеличиваться, так что страны закрывавшие раньше доступ женщинам в университеты, как Германия, должны были в конце концов уступить под давлением массы желающих учиться. Можно ли на это движение смотреть как на первые шаги к обособлению бесполых индивидуумов, подобных работницам общественных насекомых? Когда-то я думал, что это предположение соответствует действительности, но впоследствии, ближе ознакомившись с вопросом, Я пришел к противоположному заключению. Не подлежит сомнению, что многие девушки, по какой-нибудь причине отказавшиеся от намерения выйти замуж, посвящают себя высшему образованию. Но в этих случаях безбрачие является не результатом усиленной умственной деятельности, а наоборот, составляет причину ее. С другой стороны, не следует упускать из виду, что многие девушки, учащиеся в университетах, кончают тем, что выходят замуж. Я знал первых пионерок феминистского движения в России в 60-х годах, и они все сочетались с браком, а некоторые сделались матерями. Обзаведясь семьей, немалое число их бросило медицину. На основании сведений, собранных о прежних женских медицинских курсах в Петербурге, из 1091 ученицы 80 поступили, уже будучи замужем, 19 были вдовы, а 922 — незамужние. Из числа этих последних 436, то есть приблизительно 44%, вышли замуж еще ранее окончания курса. Многие из девиц, явившихся изучать бактериологию в Пастеровском институте, на наших глазах повыходили замуж. Ближайшие наблюдения феминистского движения — продолжающегося уже около полустолетия, показывает, что в огромном большинстве случаев оно вовсе не стремится к образованию особей, подобных бесплодным работницам-насекомых. Даже в тех случаях, когда может быть речь об отвращении девушек от физического супружества, у них замечается достаточное проявление материнского инстинкта. Большая часть ученых женщин обнаруживает несомненную склонность к супружеству и к семейной жизни вообще. Даже женщины, наиболее отличившиеся как ученые, не составляют исключения из этого правила. Знаменитая госпожа Кюри — мать двух детей. Столь прославившаяся в математике Софья Васильевна Ковалевская особенно интересна с точки зрения вопроса, которому посвящены эти строки. Я лично был с нею довольно близко знаком в течение более 20 лет, начиная от времени ее фиктивного брака и до последних недель ее жизни. В молодости, когда она так увлекалась математикой и театром, и когда она сама была очень увлекательна, любовная сторона жизни была ей совершенно чужда. Но она рано утратила физическую красоту и начала преждевременно стариться. Как раз около этого времени проявилась у нее сильная потребность любви. Она делала все, что могла, чтобы остановить наступавшую старость. Сообщение Броунс и Кара. О восстановлении сил посредством вытяжки из мужских половых органов крайне заинтересовали ее, и она серьезно спрашивала, можно ли рассчитывать на это средство. Жертва дисгармонии человеческой природы, она чувствовала себя очень несчастной, и в день присуждения ей премии Парижской академии наук она писала одному из друзей. «Со всех сторон я получаю поздравительные письма, но в силу... Непонятной иронии судьбы я еще никогда не чувствовала себя столь несчастной. Причину этого недовольства она выразила в словах, обращенных к ее лучшему другу: "От чего? От чего никто не может меня полюбить?" повторяла она. "Я бы могла дать больше, чем большинство женщин, а между тем самые ничтожные женщины любимы, тогда как меня никто не любит." Ковалевской, как известно, была матерью. В результате всего сказанного оказывается невозможным усмотреть в безбрачии духовенства и некоторых лиц, посвятивших себя высшему знанию начальную стадию организации, подобной рабочим пчелам. Несмотря на это, однако же, весьма вероятно, что в человеческом роде происходят известные обособления в исполнении некоторых существенных отправлений не подлежит сомнению, что устройство человеческих обществ не последовало по тому пути, который у общественных насекомых привел к образованию бесполых особей. В человечестве замечается скорее другое направление, свойственное лишь некоторым исключениям в животном мире. Одиночная пчела, известная под именем Halictus quadricinctus, отличается тем, что самка после кладки последних яиц не умирает, как это обычно совершается у насекомых, а продолжает жить и ухаживать за потомством. Так как этот старческий период жизни продолжается у нее недолго, то маленькая пчела не может постоянно служить воспитательницей в обществе насекомых, организованном на принципе обособления старых самок. В человеческом же роде, где индивидуальная жизнь несравненно дольше, разделение труда может совершиться по образцу Халиктус квадрицинктус. Женщина обыкновенно становится бесплодной между 40 и 50 годами, то есть в такую пору, когда ей, на основании статистических данных, остается жить еще в среднем 20 лет. В продолжении этого длинного периода она может выполнить в высшей степени полезную роль в обществе. Эта роль должна походить на ту, которую исполняют старые самки холиктус квадрицинктус, и состоять в воспитании и обучении детей. Кому же неизвестна неоцененная преданность бабушек и вообще старух, посвящающих себя заботам о внуках? При том же не следует упускать из виду, что в настоящее время старость наступает чересчур рано, что она далеко не есть то, чем она должна быть при нормальных условиях, и что человеческая жизнь вообще чересчур кратковременно сравнительно с идеальной продолжительностью нашего существования. Возможно предвидеть, что когда наука займет в человеческом обществе ту преобладающую роль, на которую она имеет право, и когда гигиенические познания достигнут большого совершенства, долговечность людей сделается более значительной, и роль стариков и старух получит гораздо большее значение. Члены человеческого общества не могут быть подразделяемы на половые особи и на бесполые как у насекомых но деятельная жизнь каждого индивидуума должна быть разделена на два периода на период размножения и на период бесплодный причем последний должен быть посвящен труду полезному для общества главное отличие между обществами животных и людей сводится к тому что особи входящие в состав обществ животных неполны, тогда как в человечестве индивидуум достигает высшей степени полноты. Мы приходим таким образом к выводу, что чем выше организовано общественное существо, тем более выражена в нем индивидуальность. Отсюда легко заключить, что из числа теорий, предлагающих упорядочить общественную жизнь, всего более заслужит внимания те, которые оставляют достаточно свободные поле действия для развития индивидуального почина. Идеал, который так часто проповедуют — и по которому индивидуум должен быть, великовозможно возможно, приносим в жертву обществу, не соответствует общему закону общественных организмов. Могут существовать особые условия в общественной жизни, когда неизбежно большое количество жертв. Но эти условия нельзя считать ни постоянными, ни всеобщими, ни нормальными. В военное время требуется много врачей и сестер милосердия, но в мирное время число их может быть ограничено. Возможно предвидеть, что по мере того, как человечество усовершенствует общественную жизнь, случаи, в которых понадобится приносить в жертву отдельные личности, станут все реже и реже. С целью побороть эгоизм, столь глубоко укоренившийся в человеческой природе, часто проповедуют отречение от личного счастья и необходимость подчинить его общему благу. Очень нередко проповедь эта остается глазом вопиющего в пустыне, но иногда она приносит плоды, и при том в такой степени, что люди, в особенности молодые женщины, охотно приносят в жертву собственные благополучия и даже жизнь ради идеала, который, по их мнению, должен повести к общему благу. Очень неравномерное распределение благ на Земле вызвало разные учения, стремящиеся устранить такую несправедливость. Уже более ста лет различные социалистические теории стараются облагодетельствовать все человечество. Действуя воедино, пока дело идет о критике существующих условий, они следуют по различным путям с той минуты, когда заходит речь об установлении правил для нового общества. При таких условиях даже самый смысл слова «социализм» получил столь различные толкования, что им почти невозможно пользоваться. Несмотря на то, что многие из теорий коллективизма перестали отстаивать свои прежние крайности, они все же еще далеки от признания достаточной независимости личности, живущей в обществе. Во время собраний и конгрессов социалистов еще часто принимаются решения, громко провозглашающие принесение в жертву обществу прав личности. Некоторые партии запрещают своим членам сотрудничать в журналах, кроме тех, которые служат выразителями мнений партии, а также участвовать в правительстве, на которое наложен запрет. Во время стачек, устраиваемых социалистами, строго воспрещается работать тем, кто имеет самое большое желание трудиться. Недавно бывали случаи, когда типографщики отказывались печатать газеты, не разделяющие их мнений, и даже были примеры врачей отказывавших в подаче помощи их политическим противникам. Неоднократно по адресу коллективистов раздавались упреки в том, что они слишком попирают свободу личности. Защищаясь, они говорят, что в будущем социал-демократическом обществе не будет и речи о тирании или о каком то ни было подавлении. Тайна единения индивидуумов заключается в их дисциплине, которая, однако же, должна быть понимаема не как безжизненное послушание в войсках, а только как подчинение личности, общине, когда это требуется для общего блага. Но именно эта дисциплина и это подчинение заходит часто так далеко, что индивидуальное самосознание чувствует себя глубоко уязвленным. Ввиду этого среди коллективистов образовалась партия, которая не допускает поглощения личности обществом. Это группа анархистов, которая, стремясь к свободе личности, доходит нередко до покушения на свободу, имущество и даже жизнь людей. Более сорока лет назад я был близок с Бакуниным, жил с ним и был свидетелем его начинаний в деле анархизма. При огромной энергии, И в очень недюжинном уме учение его сводилось, главным образом, на расчистку поля для будущей деятельности, то есть на полное разрушение существующего общественного строя. Несмотря на мою тогдашнюю молодость и на то, что один из моих старших братьев очень увлекался Бакунином, мне было совершенно ясно, что теории этой титанической личности не содержат в себе ни единого зерна, способного действительно улучшить человеческое общежитие. Позже я часто беседовал с Элизой Реклю, этим добрейшим теоретиком идеальнейшим человеком, но и его проповедь анархизма не могла поколебать моего отрицательного отношения к последнему. Сколько я могу судить, теория эта имеет мало приверженцев, и притом исключительно среди людей, не одаренных государственной мудростью. Вообще следует отметить, что в течение более столетия задача искоренения бедности стоит на очереди, и среди теории коллективизма произошел значительный поворот в направлении к умеренности. В то время как прежде проповедовалось полное упразднение частной собственности и учреждение филанстеров для совместной жизни, теперь требует социализации средств производства но уже допускают частную собственность жилищ и всего что касается потребления каутский один из наиболее видных представителей ортодоксальной социал демократии признает что социализация земли ничуть не обязывает упразднение частной собственности на жилище обычное соединение жилища с сельскохозяйственной обработкой исчезнет но не будет никакой надобности обращать жилище земледельца в общественную собственность. Современный социализм не исключает личной собственности на предметы потребления. Из всех способов пользоваться человеческой жизнью и ее удовольствиями, один из самых главных, если даже не самый главный, состоит в обладании собственным жилищем. Общественная собственность на землю никоим образом не исключает его. Но раз позволяется иметь отдельный дом, то трудно не разрешить иметь при нем небольшой сад, особенно ввиду того, что коллективисты принимают в расчет требования пользования жизнью. Дом или квартира могут оказаться обширнее, чем требуется, например, вследствие отсутствия детей или смерти кого-либо из домочадцев. А сад может служить местом для проявления личного почина и для усовершенствования способов культуры садовых растений. Вот уже два элемента, из которых может развиться частное пользование. Лишние комнаты могут быть уступлены за труд жильца, а усовершенствованные садовые продукты променены или проданы за что-либо соответственное. Уступки, которые оказались вынужденными со стороны коллективизма, показывают самым ясным образом всю важность частной собственности. Несмотря, однако же, На большую умеренность коллективистов многие голоса раздаются в виде протеста против социализации средств производства и против ограничения личного почина из нее вытекающего. Знаменитый английский философ Герберт Спенсер, которого никак нельзя обвинить в узости взглядов и в консерватизме, с большим жаром восстал против учений коллективизма, стремящихся не извести человеческую личность на степень однообразия и посредственности. Рядом очень убедительных примеров он показывает зло, которое возникает в результате мер, задуманных с самыми лучшими намерениями ради уравнения состояний и устранения бедности. Он предвидит рабство в результате слишком сильного вмешательства государства в такие отправления, которые должны выполняться частным починам. Ввиду этого Спенсер полагает, что учреждение коллективистского государства угрожает большой опасностью. Со свойственным ему преувеличением Ницше критикует социализм. Примечание. Один немецкий критик упрекает меня в незнании работ Ницше. Я читал многие из них, но имеющаяся там смесь гениальности и сумасшествия делает их трудными для использования. «Социализм», — говорит он, — Фанатический младший брат деспотизма, уже почти вымершего, от которого он стремится получить наследие, его усилия, следовательно, в самом глубоком смысле реакционны. Социализм стремится к столь полной власти государства, какой деспотизм никогда не обладал. Он даже превосходит все, что существовало в прошедшие времена, так как он работает ради полнейшего уничтожения личностей. Последний представляется ему непозволительной роскошью природы и должна быть исправлена превращением ее в орган полезный для общины. И далее. Социализм может служить глубоко поучительным примером всей опасности от сосредоточения власти государством, и поэтому он должен внушить недоверие к самому государству. Когда его грубый голос примешается к военному зову, как можно более власти государства, то этот возглас сначала зазвучит необычайно резко, но вскоре послышится с не меньшей силой противоположное требование — как можно меньше власти государства. Весьма вероятно, что коллективизм всевозможных оттенков окажется неспособным согласовать решение задачи общественной жизни с сохранением достаточной полноты личности. Тем не менее, успехи человеческого знания должны будут привести к большему уравнению имуществ, сравнительно с тем, что существует ныне. Умственная культура повлияет на устранение множества ненужных и даже вредных вещей, которые теперь признаются многими за совершенно необходимые. Убеждение, что наибольшее счастье состоит в полном прохождении круга нормальной жизни и что эта цель может быть достигнута жизнью скромной и умеренной, устранит много роскоши, укорачивающей жизнь. В то время как более состоятельные люди найдут полезным упростить свой образ жизни, бедняки смогут лучше устроить свое существование. Но все-таки в результате этого прогресса не получится устранение частной собственности, ни благоприобретенной, ни унаследованной. Эволюция эта должна совершиться постепенно и потребует множества усилий, и новых знаний. В этом отношении социология, едва народившаяся, должна будет черпать сведения у своей старшей сестры биологии. Между тем, это последнее учит, что параллельно с прогрессом организации самосознания личности развелось в такой степени, что окажется невозможным принести ее в жертву на пользу общества. У низших существ, как миксомицеты и сифонофоры, Особи сливаются вполне или большей частью с общиной, но жертва эта невелика, так как у них чувство индивидуальности вовсе не развито. Общественные насекомые представляют нам промежуточное звено между низшими животными и человеком. Только у последнего личность доходит до окончательного и полного самосознания, и поэтому-то хорошие общественные устройства не должно приносить ее в жертву для общего блага. К этому главному выводу приводит изучение общественного развития живых существ. Этот очерк ведет к заключению, что полное изучение человеческой личности должно составить необходимую ступень при обсуждении планов устройства общественной жизни людей.